фельдмаршал Паулюс и другие. Окружила советская армия фашистов, в мощных боях разбила. Те, кто остался цел, устремились теперь в Сталинград, в ту часть города, которой пока еще в руках у фашистов. Ищут фашисты среди стен городских спасения. Приходят в город все новые и новые фашистские части, а тут и своих полно. Дома все разрушены, щебень до да камни. Расползлись фашистские солдаты по подвалам разрушенных домов, по подземельям, по грибам и траншеям. Залезают в любую щель. В одном из глубоких подвалов, под зданием бывшего универмага, сидит и командующий окруженной фашистской армии, генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс. «Ужайтесь! Держитесь!» — кричат из подвала фашистские генералы. Здесь, в подвале, штаб окруженной армии, или, вернее, того, что осталось от армии. Немного солдат добрело до города. Одни еще бьются, другие махнули на все рукой. «Держитесь, держитесь!» — приказ солдатам! Однако все меньше и меньше тех, кто готов держаться. И вот к центру Сталинграда прорвались советские танки. Подошли танкисты к подвалу, в котором скрывались фашистский штаб и фельдмаршал Паулюс. Спустились в подвал героя. «Будьте любезны, руки кверху, фельдмаршал Паулюс!» Сдался фельдмаршал в плен. «Добивают солдаты фашистов!» Из подвалов, подземелий, щелей и траншей выкуривают. Вылезайте на свет, голубчики! Выходят фашисты, руки как пики вверх, головы в плечи. 2 февраля 1943 года фашистские войска, окруженные под Сталинградом, окончательно сложили оружие. Все, что осталось от огромной 330-тысячной гитлеровской армии, сдалось в плен. Советскими войсками было разбито или полностью уничтожено 22 фашистские дивизии. Пленено 91 тысяча фашистских солдат, в том числе 2500 офицеров. Помимо фельдмаршала, советские войска взяли в плен 23 гитлеровских генерала. Фашистская армия, сражавшаяся под Сталинградом, перестала существовать. Прошло два дня, и 4 февраля на центральной площади Сталинграда состоялся огромный митинг. Застыли в строю солдаты, слушают слова о фашистской капитуляции. Несутся слова над площадью. «Двадцать две дивизии! Двадцать три генерала! Девяносто одна тысяча фашистских солдат и офицеров! Фельдмаршал Паулюс!» Победа под Сталинградом была полной. Победа была великой. Не померкнет слава ее в веках.